«Здесь мое искусство бессильно», — сказал он. Александр Федорович, не приходя в себя и никого не узнавая, скончался на руках у своего брата, срочно вызванного из провинции. Глаза ему закрыла Прасковья Степанна, состарившаяся за эти дни от бед, павших на ее долю. И были пышные похороны, каких давно не видывал Петербург. Шли за гробом в золотых мундирах сенаторы и сановники, камергеры и прокуроры. И шагали рядом с ними студенты и писатели, революционеры и курсистки. Чиновная столица знала Александра Федоровича как видного бюрократа, подающего надежды на звание статс-секретаря. А молодой Петербург знал покойного как своего товарища. Двигались за гробом люди как бы двух миров, Двух поколений столь различных, и между ними было негласно решено никаких речей, никаких слащавых слов и венков. При полном молчании гроб спустили в могилу. Утин попал на скамью подсудимых. В день суда жена Гончарова зарядила револьвер пулями и отправилась на процесс брат покойного жохова почуяв неладное поспешил за нею просковье степановна убеждал он ее вы убьете его но подумайте о своем муже посмотрите сколько собралось публики как вы будете стрелять вы же обязательно заденете невинных он почти силком увел женщину из суда. Пули предназначенные для утина она в ту же ночь убила себя. Утин на скамье подсудимых чувствовал себя неуютным Нарушив правила дуэльного кодекса, он выстрелил в Жохова, когда тот, близоруко щурясь, даже не успел поднять пистолет. Спасович, выгораживая коллегу по адвокатскому цеху, сделал недостойную попытку доказать правомерность дуэлей. Он говорил, что честь — это такой нежный инструмент, которого не имеет права касаться грубой руки закона. Спасович, говоря о развязке трагедии, живописал сомнительные добродетели своего подзащитного. Наконец палец сделал движение, и курок был спущен. Пуля полетела и попала в самый лоб противнику. Жохов упал, а вслед за ним упал на мокрую траву и сам Утин, ибо с ним приключился истерический припадок. Как бы подтверждая слова своего адвоката, Утин пошатнулся и упал в обморок. В зале начались истерики прекрасных дам, больших поклонниц судебного красноречия. Публика волновалась, часто поминая три нерусских слова, без которых никакой судебный процесс, вообще не мыслим. Экстаз, экспрессия и эксцесс. Приговор. Окружной суд усмотрел господина Утина виновным и постановил заключить его на два года в крепость но ввиду особых уважений к облегчению участи подсудимого через министра юстиции ходатайствовать перед его императорским величеством о смягчении наказания. Александр II ознакомился с решением суда. «Чего они хотят от меня? Чтобы я смягчил приговор уже и без того смягченную? Ну ладно, пусть посидит полгодика». Когда же крепостные ворота открылись перед ним, Евгений Утин снова обрел столь необходимый ему орел мученика и страдальца за правду. Однажды он сидел в своем роскошном кабинете и сочинял очередную статью, радовавшую его либеральное сердце. Спиною, нервами, инстинктом Утин ощутил опасность, он обернулся. В дверях его кабинета стояла незнакомая женщина. В ее руке был револьвер с нарядной перламутровой ручкой. Выстрел прогремел в упор, Утин грохнулся на ковер. Женщина, увидев его лежащим без движения, тут же прижала револьвер к своему виску, и в кабинете модного адвоката раздался второй выстрел, на этот раз верный. Это была сестра Просковьи Степанны Гончаровой. Живой и невредимый Утин вскочил на ноги, взял со стола колокольчик и звонил в него до тех пор, пока на пороге не выросла фигура сонного лакея. «Спишь, черт, тебя побери! А тут всякие посторонние прямо в кабинет проходят, и никто из вас не почешется!» Он поставил колокольчик на стол и зябко поежился. «Зови полицию», — сказал он лакею. Герцен ненавидел этого человека.